В больнице ее быстро восстановили в силах, и уже через три часа он забрал ее и увез к себе домой. «Тебя пытались отравить. Знаешь, есть такие капли, которые добавляют в напиток, чтобы человек ничего не помнил», — сказал он. «Мне очень сильно повезло сегодня. Ты как волшебник, который вывел меня из лабиринта», — ответила она. Буду с тобой до конца откровенным. В какой-то момент мне думалось, что это ты имеешь отношение к чему-то такому, необычному. Это обычное мнение влюбленного. Может быть. Как ты думаешь, можно управлять любовью? Думаю, что нет. А я знаю, что да. Просто абсолютное большинство делает это инстинктивно, то есть неосознанно, а следовательно, не анализируя. поэтому они не знают, что могут. А может быть, это не истинная любовь, если ее можно последовательно и даже за один прием перечеркнуть. Не все могут так любить, чтобы быть готовыми заплатить жизнью. А зачем эта мочь? Зачем эта разрушительная способность? Зачем мочь ощущать, что каждый вдох причиняет страдания, земля уходит из-под ног? Философ назвал людей, любящих пропорционально любви другой стороны людьми с эластичной психикой. Я продолжу эту мысль. Писатели мира имеют право сочинять, другими словами лгать. Они перекладывают материю страданий своих и чужих в слова. Так создавались и самые великие произведения. Но зачем страдать человеку, который никогда ничего не напишет? «Страдать во имя страдания». или чтобы подтвердить безграмотные представления окружающих. А что, если сказать страданию «нет»? Нет, нет. Любовь — это игра на двоих, если сходишь с ума, то вдвоем. Истинность и качество, а также истина и лучшее, не обязательно одно и то же. Любая жизнь, как и любая любовь, истинна, то есть объективно, присутствует в природе, не более того. но и не менее того. Есть рекомендации снизить ожидания в отношении любви до минимума. Сделать это, конечно, можно, но такие, как ты или как я, в принципе, не смогут как-либо нуждаться в ней, — сказала она и замолчала, готовясь сказать следующую фразу. «Ну, хорошо. А теперь пойдем мы поужинаем», — воспользовался паузой молодой человек. Они пошли по ступеням вверх. Закапал дождь удивительными каплями. Они убыстрили шаг и зашли в приоткрытую дверь. Их провели к маленькому столику и выдали меню. Оно было броско оформлено и истинно царского размера. Они развернули свои меню и принялись читать. Она углубилась в чтение, он тоже, что не мешало ему время от времени любоваться ее профилем. «Ты уже выбрал?» — спросила она. «Нет, но мне не безразлична красота. Например, я испытываю потребность смотреть на тебя». «Да, я понимаю тебя. Но мне было бы интересно посмотреть на мир глазами человека, безразличного к физической красоте. Тот, в чьей жизни эстетика тела занимает значительное пространство, регистрирует такое восприятие, но...» никогда не сможет его ощутить своими органами чувств. Я иногда завидую таким людям, вернее, я завидую им в перспективе, потому что им значительно проще стареть. То, что в общей массе принято считать понятием относительным, для специалистов и эстетов является единицей, которую можно точно измерить до микрона. Например, для целого ряда людей лица могло бы не быть вообще, не говоря о том, что красота лица им не нужна. Сделав глоток вина, он продолжал. «Итак, мы говорим о красоте». Красота черт, если она вообще присутствует, даже подчеркивается относительной зрелостью, благодаря двойному контрасту между красивым взрослым человеком и обычными молодыми людьми с одной стороны, и им же, и его обычными ровесниками с другой стороны. Меня также всегда удивляло, что многие считают красивыми детей, особенно маленьких, тогда как маленькие дети выглядят не более чем не оформившимися заготовками людей. Люди жонглируют определениями, не взвесив их значения, они просто выражают свое отношение к кому-либо. Поскольку красиво — это хорошо, а то, что им нравится — хорошо, то значит и красиво. Немного помолчав, он продолжал. Мне сегодня приснился сон. Я в богатой одежде, как носили сто лет назад, а на балконе напротив юная девушка в белом платье, похожая на тебя. Мы влюбляемся друг в друга, и я прошу ее стать моей женой. У нас должен родиться ребенок, но моя жена погибает через полгода из-за рождения ребенка. Утром я проснулся с мыслью о том, что между моим выбором стать врачом и этим сном — Существует какая-то связь. Девушка в белом платье сидит за столиком на балконе, а ты стоишь у розового куста и не можешь понять, почему он завял. Молодой человек, застыв на несколько секунд, пристальным взглядом посмотрел на собеседницу. «Так это был не совсем сон!» — почти беззвучно проговорил он. «И это была ты, вернее, мы, но в нашей первой жизни!» или даже не в первой, но в предыдущие А может быть, это был просто сон, который мы видели одновременно. «Сон на двоих?» «Со мной такого никогда не случалось раньше». «А теперь случилось. Как тебе вино?» «Хорошее. Благородное вино всегда хорошее», — подтвердил молодой человек. Он сказал, что будет ждать ее у себя завтра вечером, и хотел проводить ее... Но она попросила его не делать этого. Они попрощались, она пошла вниз по улице и, дойдя до первого фонаря, обернулась, чтобы помахать ему. Он помахал ей в ответ и смотрел ей вслед столько, сколько было возможно ее видеть. «Так почему она не пришла?» Наконец вслух спросил себя молодой человек. Он подошел к двери, постоял несколько секунд перед ней и затем решительно закрыл ее за собой. Он направился в тот ресторанчик, где они виделись в последний раз, в надежде, что в маленьком городе каждый знает каждого, и кто-то из официантов наверняка уже обслуживал вчерашнюю гостью. Но официант не смог вспомнить ни молодого человека, ни его спутницы. Тогда молодой человек подумал про место их первой встречи — библиотеку. Там ее должен был кто-то вспомнить. Он поспешил туда. Но и эта попытка, как и следующая, в клубе и церкви была неуспешной. Никто не мог вспомнить ту, которую он искал. Пятое утро расследования началось с сильной грозы и грома, взявшего на себя роль будильника, который был установлен сегодня на полтора часа раньше обычного. Гликерия заварила чай и включила местный новостной телеканал. По телевизору обсуждалась местная новость номер один. подъезде собственного дома ночью был застрелен депутат Чесноковский. Гликерия всмотрелась в полное лицо депутата. Это был один из выступающих в ток-шоу, которое Гликерия видела в сосисочной. Досмотрев сюжет до конца, она допила чай и, собравшись, вышла из дому. Дождь прекратился, и утренний воздух пропитался свежестью. Как и в предыдущие дни мая, она решила и сегодня обойтись без машины. Она достала телефон и живо говоря, по телефону подошла к клубничному кафе, которое уже было открыто для посетителей. Гликерия села за стойку и, получив от улыбающейся барменши комплимент по поводу помады, заказала кофе, круассан и клубничное варенье. — Вы сегодня пришли раньше обычного, и мой первый посетитель, — сказала барменша, поставив перед Гликерией заказ. Как долго вы уже здесь работаете? спросила Гликерия, приступив кофе. В декабре будет десять лет. Раньше я работала в библиотеке, потом в театре, гардеробщицей, но везде коротко а здесь задержалась. Начальник у меня милейший человек, но клиенты бывают разные. Скажите, картина с клубниками здесь всегда висела. Варменша повернулась к картине. «Эта картина висела здесь всегда, по крайней мере, все время, пока я здесь работаю». «А что?» «У каждой картины есть своя история», — пояснила Гликерия. «Я оставлю вас на пару минут. Я сегодня почти проспала. Потом открывала кафе, так что не было времени даже на одну сигарету». «Нет проблем. Вы можете спокойно покурить». Понимающе кивнув, барменша пошла к служебному выходу. Гликерия осталась одна — и стало необычно тихо. Через мгновение в двери появился второй утренний посетитель. «Доброе утро!» — с порога сказал директор мини-зоопарка Гликерия, захватив по дороге к стойке бара свежий номер газеты. «А где хозяйка?» «Доброе утро!» — вставая со своего места за стойкой, сказала Гликерия, направляясь к кофейной машине. «Она должна выкурить свою заслуженную сигарету. Я сделаю вам кофе». «Не зря же я работала официанткой в студенчестве. Какой вам кофе?» «В такое раннее время я всегда пью экспрессо, можно двойной», — слегка улыбнувшись, сказал ее собеседник. Сделав двойной экспрессо, Гликерия поставила его на стойку и вернулась на свое место. «У вас хорошо получается», — сказал директор, сделав несколько глотков. «Вам нравится эта картина с клубниками?» Гликерия перевела взгляд со своего собеседника на ряды клубник на картине. «Это вы их нарисовали?» — спросила она. «Нет, моя жена. Она по профессии биолог и вывела новый сорт клубники, очень круглые и ароматный. Это кафе единственный у нас в городе, где можно поесть варенье из клубники такого сорта. Поэтому я решил подарить хозяину кафе картину, ей здесь место». «Ваша жена — биолог и художница?» «Нет, это единственная картина, которую Надя нарисовала». «Это вы попросили ее нарисовать эту картину, именно так нарисовать не так ли?» — спросила Гликерия. Директор удивленно посмотрел на свою собеседницу. «Да, я», — подтвердил он после небольшой паузы. «Я попросил ее нарисовать ряды клубники по убыванию». что символизировало убывание последних дней, проведенных в депрессии. Я сказал ей, что когда закончится последний ряд, она выздоровеет, и приклеил к верхнему ряду число отчета. «Вы, наверное, уже не помните, какое?» «Помню, так как если бы это было вчера, 1 мая, это было 22 года назад. На тот момент я был сам уверен, что это сработает». Но чуда не случилось. Ряды клубник закончились. Через три дня жена покончила жизнь самоубийством. Перед смертью она пригласила меня в ресторан, мы о чем-то говорили, она шутила и даже смеялась. Я думал, если Надя готова пойти в ресторан, то есть быть среди людей, то выздоровление началось, и был несказанно рад. По правде сказать, я был в эйфории. Годы так называемого лечения депрессии, когда Надю унижали, кололи транквилизаторами, превращая в овощ, говорили гадости те, кто ее лечил, казались позади. А она нашла я от медленного действия и подвела его себе виски, которые мы пили в ресторане. В предсмертной записке я прочитал, что она рада, что успела проститься со мной по-человечески и что больше не может. Она написала, что на самом деле давно мертва, и что ей невыносимо больше быть лишь средством, а не человеком. Собеседник Гликерия замолчал, затем залпом добил экспресса. «Двадцать два года я жил, как в тумане. Представьте себе, двадцать два года. Я химик по первому образованию». После смерти Наде поступил на психологический факультет и закончил его. Я пытался понять, как это возможно, что никто не смог помочь Наде и другим, многим другим. Спустя годы я понял. Надя и так называемые помощники происходят из разных непересекающихся миров. И тогда вы решили их убивать. Оба собеседника встретились глазами. «Да», — спокойно ответил собеседник Гликерия, отведя, наконец, взгляд. «Когда я несколько дней назад случайно встретил Кабанову, которая жизнерадостно выбирала себе духи, я понял, что я должен еще успеть сделать. Мы были знакомы с Кабановой. Я оказывал психологическую помощь депрессивным людям сначала в кабинете психологической помощи, а потом и в фонде». Вернее, глубоко вздохнув, продолжал он, пытался оказывать, и я продолжал наблюдать, как действовали мои сослуживцы, пересекавшиеся со мной через фонд. Это были в том числе те же, кто лечил мою жену, Кабанова и Крысинкина. Я видел, что ничего не изменилось, хотя прошло двадцать два года. Те же методы, те же установки, не может быть того, чего быть не может». но я уже твёрдо знал то, чего не бывает, бывает. — Это вы говорили с актёром Ларином несколько лет назад о необходимости ответственности за психологическую помощь? — Может быть, потому что я говорил об этом со всеми. Я разговаривал со Скабановой и прошёл с ней как бы случайно до ближайшего парка. Я любил там гулять подростком, и знал уютное, но плохо просматриваемое для посетителей парка местечко. Я просил вспомнить со мной очередную годовщину смерти жены с стаканчиком хорошего виски и, улучив момент, добавлял туда яд. Тоже я проделал с Крысинкиной и Учниковым. Я выследил их пути от дома до работы, как бы случайно встретившись Просил их, как бывших сослуживцев, помянуть жену в одном безветренном месте. От хозяина кафе я случайно узнал, что произошло с его племянницей и как обращался с ней ее муж. Казнокрадов должен был сгинуть. А вчера я увидел выступление Чесноковского и Кукушкина и понял, что не смогу остановиться. Я знал, где живет Чесноковский, он взаимодействовал с нашим фондом, И рассказывал про свой дом и улицу несколько раз. Я решил не медлить и навестить его в его хваленом доме, захватив с собой ружье. Директор мини-зоопарка устремил взгляд на гликерию, проложив маленькую паузу. — Я так понимаю, группа захвата или спецназ гуляет рядом с кафе. — У меня к вам будет только одна просьба. Позаботьтесь о моем зоопарке. Звери, как и Надя, ни в чем не виноваты. Я ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь. Но должен же кто-то увидеть то, что увидели Надя и я. У меня к вам есть один вопрос. Помните ваш разговор с барменшей пару дней назад, при котором я тоже присутствовала? Вы реагировали так, как будто бы ничего не слышали про постнатальную депрессию и выглядели очень убедительно в своем неведении. Собеседник Гликерий слабо усмехнулся, спокойно разглядывая полицейских заполняющих кафе. — Разве вы сами не говорили «когда-нибудь, кому-нибудь, что-нибудь», — добавил он. Начальница и один сотрудник уже сидели за столом и в ожидании пили кофе. «Водишь кофе?» — сразу спросила полковник, и два Гликерия зашла в кабинет начальницы. «Нет, спасибо», — отказалась Гликерия. «Быстро ты на этот раз». Гликерия села за стол. Мое расследование исходило первоначально только из одной версии, сказала она. Убийца мстил за несправедливость, нанесенную близкому человеку. Я сразу предположила, что три жертвы из четырех и убийца были знакомы. Это мог быть психолог или медицинский работник, например, психиатр, который, наблюдая страдания близкого и поняв, что не может помочь Сам погрузился в депрессию, от которой не смог излечиться. Скорее всего, убийцы и три жертвы должны были быть коллегами, проработавшие вместе какое-то время, поэтому жертвы шли на контакт, не подозревая, что присутствуют при собственной казни, в тот момент, когда соглашались без применения силы выпить виски с бывшим сослуживцем. Я давно знаю, что планы таких убийств могут зарождаться годами или десятилетиями незаметно для самого человека, внутри которого развивается убийца. В архивах психиатрической больницы, фонда психологической помощи и через банк данных я нашла множество фамилий. Это были женщины, погибшие от депрессии, в том числе от пострадовой депрессии, в результате самоубийства за последние два с половиной десятилетия. Нужно было найти данные их родственников, а именно мужей или мужчин, состоявших с погибшими женщинами в отношениях, а также отцов или сыновей. Мне не удавалось состыковать пары, то есть не было прямых доказательств родственной связи, так чтобы убийца являлся одновременно коллегой людей, лечивших его жену. Среди погибших была Надежда Вольникова, известная в кругах специалистов благодаря выведенному ей сорту клубники. Талантливый, но рано ушедший биолог Вольникова добровольно ушла из жизни в результате постнатальной депрессии через несколько лет после рождения второго ребенка. Изучая архивы ЗАГСов, я увидела, что Надежда Вольникова состояла в браке с Николаем Вольниковым, работавшим на тот момент химиком. После смерти жены он поменял свою фамилию на девичью фамилию жены. Так Николай Вольников стал Николаем Рыбинковым. — Зачем он взял девичью фамилию жены? — спросила полковник. — Не знаю. Может быть, чтобы взять ту часть жены, которую можно еще было взять. О Казнокрадове он узнал случайно от владельца кафе, который регулярно посещал. о высказывании депутата чесноковского о том что надо наказывать женщин чтобы они не мешали жить бедным мужчинам он слышал как и я по телеканалу можно я пойду куда с удивлением спросила начальница я пообещала рыбенкову найти новые хозяина для его зоопарка Несколько лет назад он прекратил работать с психологом и организовал мини-зоопарк, потому что не мог больше общаться с людьми. «А как сложилось у его детей?» — спросил сослуживец Гликерию. «Они давно взрослые, успешные люди». «Ну хорошо», — сказал майор. «А при здесь анорексия? Помнишь, ты изучал ее сразу после получения дела?» Жена Казнокрадова умерла от неё. Анорексию вызвала пуст депрессия спустя десять лет. «За мной премия в размере оклада за успешное расследование дела. А сегодня можешь даже взять отгул. Я разрешаю», — пожав руку, добавила майор. Выйдя из отдела, Гликерия непривычно медленно для себя пошла в сторону галереи, набирая номер телефона. «Привет, Вова. Я закрыла дело». «Теперь на свободе одним, понимающим проблему, меньше». «Одним, понимающим проблему, меньше?» — переспросил Владимир. «Ты не оговорилась?» «Нет, не оговорилась. Я пообещала ему, что передам его пятьдесят с лишним зверей в хорошие руки. Я тоже поучаствую в этом. Дарю зверям свою премию в размере оклада. Мне кажется, я знаю подходящих людей». «Давай встретимся завтра, перед галереей в час и поговорим», — предложил он. Согласившись, Гликерия положила телефон обратно. Медленно прогуливаясь по коридорам галереи, она старалась не думать. Не думать ни о чем. Особенно о том, что завтра, как и в последующие дни, она не начнет свое утро с клубничного варенья. Конец книги.